Глава шестая. Если рыщут за твоей непокорной головой. С того момента, как мы отмылись и отловили коней, прошло не больше пары часов. Путь наш пролегал через дубовый лес, над дорогой нависали толстенные под метров поперечины ветви. Листва шелестела, шуршала, пахло летом. Прекрасную идиллию путешествия прервала стрела. Она впилась в землю перед конем Тристана. Рыцарь тут же выхватил меч и задрал голову, озирая близ лежащие деревья. Я остановился рядом, тоже потянувшись за оружием. В листве кто-то пронзительно засвистел. Где-то в чаще послышался ответный свист. «Как ты вообще выбрался из своей столицы? У вас тут шага не ступишь без стычки! Рыцарь Четлена готов к любой беде!» Тристан захлопнул забрало. Он беспрестанно вращался в поисках врага. Конь встревоженно храпел и кружился на месте. Мой жеребец равнодушно опустил голову и вцепился зубами в какое-то пыльное растение. «Жаль, что я не рыцарь читлена, Фыркнул я. Увидел стрелка. Тот стоял на одной из исполинских ветвей над дорогой, и силуэт его едва проглядывался сквозь зелень. Лук разбойник держал натянутым. В паре шагов от него сидел еще один бандит. Позади на дорогу вышло несколько лесных братьев. Спереди из чащи выбралось еще несколько, да и по краям тропы кусты зашевелились. Одного из бандитов я узнал. Большой Джон, ушедший из драки через поля. Шустрый малый. Успел добраться до своих и засаду приготовить. «Мы хотим поговорить!» Раздался звонкий и властный голос сверху. «Опусти оружие, рыцарь!» Стрелков там все-таки было больше, чем два. Я увидел говорящего. Парень в зеленом трико прислонился к стволу дерева, картинно скрестив руки на груди. Из зеленой шапки торчало белое перо. «Верный слуга короля не опустится до беседы с врагами четлена!» воскликнул рыцарь. Робин Шапка щелкнул пальцем, из леса вылетел булыжник, врезал Тристану по шлему, от чего мой спутник свалился с коня, зацепившись ногой за стремя. Жеребец рванулся, но его почти сразу же взяли под усы бандиты спереди. Мой, как он лишь ушами повел, пожирая траву. Гость чужих краев! Громко обратился ко мне Робин Шапка. От твоего меча пало несколько храбрых борцов с несправедливостью. «И вы привели еще?» — осклабился я. Здоровье у меня, надо сказать, было немного. Оно, конечно, восстанавливалось после боя, но за два часа едва добралось до половины. Эх, вот бы в жизни так. В жизни ж полное ХП только по молодости восстанавливается. Чем старше, тем меньше верхний предел. Но кто-то и на двадцати процентах счастлив, а кому-то и приста одно существование». Я соскочил с коня, вытянул из инвентаря щупальцы. Щелкнул им, разминаясь. Семеро спереди, почти десять сзади. В ветках стрелки только леший знает, как много их там прячется. Слева, справа тоже бандиты. Неприятно. Каждому по унижению и текать. Вот только места тут немного. Особо не развернешься. По лесу разве что уходить. Но чертов Тристан, гребанная гиря на ноге. Рыцари опять сгробастали, сноровисто связали. Под конец он уже пришел в себя. «Пустите меня, трусы! Я требую боя!» Провыл в отчаянии воин. Видимо, судьба у него такая. По голове получать первым и отдыхать на земле во время разборок. «Честного боя!» Робин шапка ловко соскочил с дерева, покошачье приземлился на дорогу в нескольких метрах от меня. Отряхнулся. Голубые глаза смотрели пронзительно, встревоженно. На поясе главаря разбойников висел меч, за спиной торчала древка лука. «Очень долгая прелюдия. Я уже перегорел, ребят». Обратился я к нему, крутанул меч в левой. «Надо было сразу стрелами хреначить». «Конечно». — кинул Рупин. Будь ты простым болваном короля, я поступил бы именно так. Мои ребята превратили бы тебя в ежа, прежде чем ты осознал свою ошибку. — Вот только ты из воскрешенных. Здесь другая наука нужна. — Антропология? — спросил я. Разбойник нахмурился, не понимая. — Или ботаника? — продолжил я. — Может быть, теория струн? «Робин, шапка и начертательная геометрия!» «Оставь это!» — отмахнулся Робин. Подошел почти вплотную, глядя в прорезь моей маски. «Покажи лицо! Хренов тебе ведро!» — подмигнул ему я. «Так, если стартануть влево, где лес попросторнее, и раскидать унижение, затем свернуть к отряду в тылу, врубить кураж, нанести столько урона, сколько смогу и откатиться вправо...» то бум в голове помутнело. Получен негативный эффект контузия. И как я забыл про камнеметателя справа, вырубившего рыцаря. Кураж. Негативный эффект контузии рассеян. Я рванулся в сторону, секанув Робина по ногам. Разбойник ловко отпрыгнул назад. «Живьем!» – заорал он. «Живьем!» «Я всегда болел за шерифа!» В тон ему крикнул я. «Унижение активировано!» Разметав разбойников слева от дороги одновременно раскидывая унижение, я рванулся к отряду, преградившему обратный путь. Сначала надо набрать скорость. Уже через несколько секунд я легко мог бы обогнать велосипедиста. Щупальца щелкала, не переставая. Пару раз вспыхнул ремень Тора, и двое бандитов с воплями рухнули на землю, сбивая огонь. Сверху по ветвям, как обезьяны, скакали бесполезные при приказе живьем лучники. У рыцаря осталось двое лесных братьев, остальные присоединились к погоне. Я прикинул, где справа дороги прячутся разбойники и бросился сквозь заросли. Во всем должна быть система. Сейчас маленькая месть от маленького шута, а затем... Затем и по-большому отомстим. Кустарник хлестнул по маске. «На скорости это было несколько жутковато. Я машинально закрыл глаза, вывалился на полянку, на которой стоял полуголый мужик с прощой. Гладкий череп противника и торс были изрисованы охрой. Черная коса собрана на затылке. Раскосые глаза чуть расширились от удивления. Брат так... «Да ладно...» «Всю средневековую бригаду сюда перетащили!» Я на ходу взмахнул щупальцем, но азиат так искусно ушел от удара, будто снимался в фильме про кунг-фу. Инерция протащила меня мимо прачника, чье оружие уже закрутилось. Брат так поднял его над головой, рассчитывая траекторию. «Эффект кураж закончился!» Камень прогудел мимо уха. Сквозь заросли ломилась толпа бандитов. Щупальца хлестнуло по бритому празднику, попала наконец, и тот зашипел от боли. На сука, Ха хохотнул я, глянул, бам, и вновь контузия, бам, земля прыгнула к лицу, прямо перед глазами оказалась улитка, рожки испуганно втянулись в тельце. Интересно, у нее тоже прописанный характер? Меня перевернули. Надо мной стояла женщина в кожаном камзоле и с дубиной. Точеная личико и очень, очень, очень злые глаза. На голове пиратская шляпа, удивительно идущая незнакомки. «Мари!» Я поднял онемевшую руку, защищаясь, и получил тычок в лицо. Потом меня куда-то дернули, толкнули... На голову опустился мешок, а затем произошел еще один бам. Это окончательно убедило в том, что пора в целом передохнуть. И я, согласившись, отключился. «Как же выкуп? басил кто-то неподалеку. Я открыл глаза. В нескольких шагах передо мной расположилось несколько бандитов. Уже знакомый мне Большой Джон, Робин Шапка — «Брат так и Мари. Через сук могучего дуба была перекинута веревка с петлей. Тристан уже без доспеха в одном из сподням гордо глядел в лица разбойников. «Это бедный род», — страшно прокуренным голосом сказала Мари. «Никто не даст за него даже медика». «Почем вам знать?» — дрогнул Большой Джон. «Сомневаешься?» — от женщины сквозил угрозой. Здоровек тушевался, потупился. Робин шапка со скрещенными руками прислонился к стволу дуба и делал вид, что происходящее ему ни капли не интересно. Брат так сидел в позе лотоса, смежив веки. Я понял, что привязан к дереву. Потянул веревки, пробуя на прочность. Скосил глаза. Мало того, что меня всего упаковали, как катушку ниток, так еще и поверх притянули к стволу. «Перестраховщики». Азиат распахнул глаза и уставился на меня. Мой высунутый язык он определенно не увидел. Разбойники не смогли стащить маску. Судя по всему, весь остальной скарп они содрали, а харя кровавого клоуна, в характеристиках которой было указано, что с трупа не снять и передать невозможно, им не поддалась. Значит, можно качать ситуацию. «Он здесь!» Сказал так. Мария резко повернулась ко мне. С непринужденной магнетической грацией подошла ближе, присела, заглядывая в глаза. «Лёгкая добыча!» — прохрипела она. «Воскрешённые много о себе думают, но ничего не стоит, когда ловишь их по одному». «Просто был сражён красотой», — ответил я. «Ну и дубиной». Красивые губы тронула улыбка. В руках разбойницы появился нож. «Ты дерзок!» Она поиграла острием у моего лица, пружинисто встала, скрипнув камзолом. «Я хотела, чтобы ты это видел!» Она махнула рукой, и печальный большой Джон накинул петлю Тристану на шею. Тот плюнул бандиту в лицо и с вызовом уставился куда-то вперед. «Мне стало нехорошо!» «Сейчас рыцаря вздернут». «И что?» «Граждане бандиты», — сказал я. «А ну-ка, немедленно прекратите это безобразие». «В том ли ты положении, чтобы командовать?» Приподняла бровь Марии. Вновь села рядом. У нее на лице читалось желание ткнуть меня ножом. «Блин. Классическая психопатка из фильмов про злых русских офицерш КГБ». «Врать не буду. Положение крайне неудобное». Я поёрзал. Но командовать я могу и в нём. Боль полоснула предплечье. Мари соблазнительно улыбнулась, провела языком по лезвию, слизывая кровь. «Ты полоумная, в конец!» — охренел я. «Ты знаешь, что в легендах ты милая девчушка, и все за тебя болеют. Как можно было докатиться до такого?» Легенды врут. «Рыцарь умрёт, и я убью вас всех!» Женщина расхохоталась. Робин шапка улыбнулся уголком рта, закхекал большой джон, и только брат так не моргнул, изучая меня. «Тебя ждет топь, воскрешенный!» шепнула мне на ухо Мари. «Теплая, безопасная топь! Вам ведь не нужна еда, не нужна вода. Вы можете годами пробыть на одном месте, сокрытым от всех глаз». Не имея никакой возможности пошевелиться Годами в бочке с отверстием для дыхания «Вам бы врачу показаться, девушка!» — буркнул я Мари поднялась, осмотрела нож, подмигнула «Повесьте, юнца!» «Стой!» — крикнул я Дармаму мой опт! Мы пришли договориться!» Женщина шла к виселице Большой Джон проверил петлю на шее Тристана «Чего ж делать?» «Характеристики. Как добавлять соратников?» «Черт, где это?» Я смотрел на панель, где светилась иконка райволга «Нет ничего похожего. Ничего. Может, их только квестами дают?» «Дайте попрощаться!» — гаркнул я. Джон вопросительно уставился на Мари, и та снисходительно кивнула. «Тристан!» — рыцарь перевел взгляд на меня. Несмотря на всю браваду, он был бледен. Держался молодцом, но умирать явно не хотел. «Мы прошли вместе не так много, как могли!» «Отбой язвительности и он... пафоса меня вывернет, но сейчас нужен именно он. Я горд, что ты оказался моим спутником, и теперь на пороге смерти. Прошу тебя, будь моим соратником!» Молодой воин удивленно хлопнул глазами. Мари издевательски похлопала в ладоши. Робин шапка хмыкнул. «Но воскрешенный», — промолвил рыцарь. «Зачем?» «Да тупо скажи «да» и все, надо кое-что проверить», — закатил глаза я. «Тебе уже все равно, а мне приятно». «Я иду на встречу с Господом воскрешенный». «Какой прок! Очень большой прок, поверь мне!» «Если тебе так будет проще». При первой нашей встрече ты показался мне надменным глупцом, но сейчас я готов назвать тебя братом по оружию. Пусть и минуты мои сочтены. Внимание! Персонаж Тристан добавлен в соратники. Позиция друг. Вы можете ознакомиться с панелью управления в разделе «Социальное». Внимание! Персонаж Тристан автоматически добавлен в клан «Пренебречь вальсируем». Отлегло. Все, можете вешать. Буркнул я. Петля затянулась на шее изумлённого рыцаря. Большой Джон и ещё двое разбойников потянули на себя второй конец верёвки, поднимая воина. Тристан захрипел, засучил ногами. Я прикрыл глаза. Жаль, что не смог заткнуть уши. Рыцарь дёргался в петле, задыхаясь и себя. Мари что-то холодно сказала Робину. Тот вновь хмыкнул. Наступила тишина. Затем ко мне кто-то подошёл, пнул в плечо. И я открыл глаза. «Мы полагаем, ты готов», — сказал Робин Шапка. За его спиной висел на ветви дуба мёртвый тристан. Разбойники обвязывали свободный конец верёвки вокруг дерева и теперь собирались в дорогу. Здоровье не уменьшалось. «Хм, это плохо. Я планировал другой исход». В голове зашумело. Накатила дурнота. Большой Джон подвел коня. Затем он и пара разбойников отвязали меня от дерева, перекинули через седло. Откуда-то из зарослей выкатилась повозка с бочкой. Я перехватил взгляд Мари. «Твой дом», — подмигнула она. «Кто идет против Лиги, может не ждать пощады». Лошадь тронулась в путь, и через минуту здоровье стало утекать. «Ага, значит, если бы Тристана грохнули в бою, то мне всего лишь нужно было бы взять его труп с собой. Он, разумеется, через какое-то время бы испарился, и вечер перестал бы быть столь будоражащим, но привязка здесь к телу». скоро свидимся», — прохрипел я, хихикнул. «Ждите». Рядом оказался братак, полуголый ниндзя. «Умирает». Сказал он, сделал непонятный жест, словно из ушу, и в меня полилась целительная энергия. «Почему?» — услышал я голос Мари. «Не знаю. Вылечи его!» Жизнь восполнялась стремительно. Так шел рядом с лошадью, рассекая руками в воздух. Голубое свечение срывало с его кистей и перетекало в меня. Расстояние между трупом Тристана и Егорушкой росло, урон возрастал, Хил пока справлялся. Но живот крутило знатно. «Ты отравил себя?» — спросил откуда-то Робин. «Вашим обществом!» — процедил я. На лице Така выступили бисеринки пота. Невозмутимое лицо напряглось, движения стали чаще. Наконец лошадь остановилась. В поле зрения появилась Мари. «Парам-парапа!» па, -пара -па выдавил я из себя. Говорить, свисая через круп лошади, не очень удобно. «Фьють! Что, Что происходит так?» Выглядела бандитка встревоженно. «О, это даже заводит». «Я не знаю. Я долго не выдержу. Силы покидают меня!» Под блестел на губах такая. тили телебом — кричит ночная птица. «Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится!» За могильным голосом затянул я. «Заткнись!» — «Заткнись сорвалась Мари. «Как ты делаешь это?» «Тили-тили-бом!» «Все скроет ночь немая!» «За тобой крадется он и вот-вот поймает!» Здоровье какое-то время балансировало на одном уровне. Деба в квеста боролся с магией монаха, но вскоре брат так выдохся. Разбойница со злобой уставилась на то, как хилер устало сел на землю и сказал. «Все! Я приду за долгом, ребятки!» С удовольствием умирал я. «Будем ждать!» — хмыкнул Робин Шапка. Мария же с рыком выхватила кинжал и вогнала мне в глаз. Вспышка боли. Конец. Давно я не умирал. Возможно, поэтому нервная система не ошалела при пробуждении. Голова, конечно, кружилась знатно. Я сел, вцепившись в землю пальцами, тщетно пытаясь удержаться. Вокруг одни кресты. Кладбище. Неподалеку от меня возвышалась каменная статуя скорбящей женщины. На опущенной голове сидела ворона. Увидев меня, птица захлопала крыльями и тяжело поднялась в небо, напоследок обкарков незнакомца трехэтажным птичьим матом. «Характеристики!» — сквозь дурноту вызвал я игровое меню. Добрался до соратников, выбрал потухшую иконку Тристана и нажал «Оживить». «Ничто не проходит бесследно. Оживив данного соратника, вы потеряете две золотых. Вы готовы заплатить?» «Разумеется, я готов». Здоровье таяло на глазах, как и ожидалось. «Да, у вас недостаточно золота». Ой -ой. в инвентаре остался лишь стартовый капитал новичка. Двадцать медных монет и чертов ржавый клинок грубой работы». Плюс разрыватель, про который я забыл, когда резал бандитов и монстров. Что очень странно. Клянусь, не видел его в инвентаре. Очень приятный ништяк, почти как найденная в кармане зимней куртки купюра. Вот только взять уникальное оружие я никак не мог. Не подходил по требованию. Маска кровавого клоуна, среди прочего, давала плюс 20 к силе, но базовое значение шута — 38. Использовать же меч мог тот, У кого сила минимум шестьдесят Облом Блядь Простонал я и откинулся на землю Горло подкатывал комок Вот это вляпался